Гости уже танцевали, выстроившись в длинную линию, изгибающуюся через ольковы, по лестницам вдоль высоких галерей, сквозь глубокие тени и неожиданный солнечный свет, а епископ Тауэр подгонял их, его митра раскачивалась в такт оркестру герцога Квинского, который музицировал за дверью. — Благословляю вас, — вопил он, — благословляю. По настоянию Трик-Петрок-Терро, Незложенной королевы, которую успешная революция изгнала в будущее, вспыхнул огонь. Королева уже сотни лет считала подзог с дологом успеха любой вечеринки. Железные орхидеи Джерик и Амелия пробирались к двери, двигаясь навстречу толпе. Это худшее проявление мирового безумия, протестовала орхидея, которую толкнул святой Руслан. электрик из какого-то доисторического периода, нацепивший кошачью маску. "Давно вы стали снобом?" железная орхидея с насмешливым добродушием спросила Амели. "Действительно, мама, откуда такая высокотскательность? Что, возможно, я старею или жизнь в конце времени теряет какое-то качество?" Мне трудно объяснить. До двери было ещё достаточно далеко, когда танцующие толпа разделилась на несколько взаимопересекающихся потоков. Крики и смех смешивались с обрывками песен, со звуком топающих ног, блестела жёлтая, зелёная, чёрная, коричневая, голубая и оранжевая кожа, всюду горели глаза. Тела, крашеные и нет, извивались на ступеньках, хорах, кафедрах и в исповедальнях. Драгоценные одежды и туфли отражали свет факелов и, казалось, вспыхивали сами. Из троих только Джерик смеялся. Они веселятся, мама, это фестиваль. Пир во время чумы. Танцевальный кошмар, — бормотала Амелия. Проклятые, мертвые, обреченные. Они танцуют, чтобы забыть о своей судьбе. Все происходящее было слишком дико даже для Орхидеи. — Как это пошло! — с отвращением, — сказала она. — Во всем виноват герцог. С его манией прекрасное развлечение превратить в а-а-а-а. Một... Она упала на копошащуюся пару, о которую споткнулась. Джерик помог ей встать, улыбаясь. — А ты упрекала меня за критику вкуса герцога. Я рад, что ты наконец поняла. Она фыркнула, заметив лицо одного из людей на земле. — Геф, как могли вы докатиться до этого? — Что? — вежливо спросил Геф, выглядывая из-под своего партнера. Ах, ты вы железная орхидея. Позвольте раствориться в благоухании ваших изящных тычинок, лепестков и пестиков, они сравнианны. Мы покидаем этот притон. Возмущённо добавила железная орхидея, смерив тяжёлым взглядом чёрно-белую шерсть зазнобы Гефа. Эта процедура омерзительна. Омерзительна? О, дорогая орхидея, это всего лишь игра. Забавная игра. Гэфу показалось, что Орхидея шутит. Он выпростал из-под партнёра руку: "Идите к нам. Присоединяйтесь, нам будет хорошо втроём". Как-нибудь в другой раз, рыдающий жеребец. Орхидея расstalkивает толпу, кинул из к выходу, где её ждали обнявшиеся Джэрик и Амелия. Зерик о чём-то заговорил было снова, когда земля под его ногами начала неистово вибрировать. Они держались друг за друга, чтобы не упасть. В воздухе появился острый запах, и на секунду вспыхнул фиолетовый свет на горизонте. "Это города", воскликнула железная орхидея, подвинувшись к амелии. "Они уничтожены. Вы чувствуете, что сразу стало холоднее?" "Да." В один голос ответили Амелия и Джерик. «Интересно, как долго?» «Уже прошло больше времени, чем я ожидал», — сказал ей Джерик. «Скорее бы все кончилось, хоть это Джегет мог бы сделать для нас. Возможно, он борется со своей техникой, все еще пытаясь что-нибудь сделать», — предположил Джерик. Бедняга.